Глава двенадцатая. В этот момент произошла полная смена декорации, цвета, скорости действия исчезли торжественные жрецы, судьи, жуткое экстраселенское божество, судебный зал и вся его невзрачная обстановка. Не осталось ничего, кроме вереницы блестящих бронзовых кубиков основных кирпичиков для построения реального мира. Потом и они куда-то делись, и осталось только пыльная субстанция сновидений. которая спрессовалась, выпустила отростки и протуберанцы и превратилась в помещение точь в точь похожее на секретный контрольный бункер безжалостного минга в недрах невидимой планеты Ксинго. Кромптон стоял посреди комнаты, пытаясь хоть что-нибудь понять. В комнату вошел человек. несмотря на оранжевое трико и чудовищный парик, Кромптон узнал бы его где угодно. Джон Блаунд. Удивленный Кромптон, а? Я с удовольствием наблюдал за всеми вашими бесполезными метаниями по галактике, так близко и так далеко, а? Кромптон, хи-хи-хи! Как вам удалось похитить меня? – спросил Кромптон. Институт наверняка начнет поиски. Сомневаюсь, – сказал Блаунд. Видите ли, я хозяин Эйона. Агр, – сказал Кромптон. Я расставил ловушку для вас давным-давно, Эллистер. Мои агенты под маской конюхов, полковников, доверенных лиц и официанток постоянно находились при вас, а при случае помогали вам. Почему бы нет? Я был рад помочь вам добраться до Эйона и до меня. Долго же вы точили зуб на меня, — заметил Кромптон. Мой зуб питает и насыщает меня, — сказал Блаунт. Мне с ним интересно жить. Благодаря ему я раскрыл в себе новые таланты. Я вам чрезвычайно признателен, Кромптон. Без вас я бы никогда не узнал истинного смысла и цели моей жизни. И цель вашей жизни, видно, состоит в том, чтобы мстить мне. И это тоже, но это только начало. Сколько возможностей открылось, Кромптон? Не понимаю. Вы верующий, Кромптон? Думаю, что нет. И вы едва ли способны постичь всю грозную красоту того, что случилось со мной однажды в рабовой день. Когда я, как всегда, твердил себе не забудь, ты должен отомстить Кромптону, что же с вами случилось? В моей голове вдруг раздался голос, великий глаз, который казалось шел не откуда и отовсюду, и я пал на колени, так как сразу узнал, что это истинное слово. И глаз сказал мне: Джоник, да, он употребил именно это имя. Так меня называла только моя покойная бабушка Джоник. Что ты собираешься делать, когда покончишь с Кромптоном? Я ответил: тогда, наверное, я буду нуждаться в отдыхе. Может быть, куплю на несколько недель Португалию. И глаз сказал мне: мелко плаваешь, Джоник. И я сказал: согласен, Господи. Это звучит довольно банально, так ведь? Вот я самый богатый, самый умный, самый всемогущий человек во вселенной. И на что я расходую свою жизнь на отмщение какому-то Кромптону, а потом у меня вообще ничего не останется? Скажи мне, что я должен делать. И он сказал: все очень просто, Джоник. Покончив с Кромптоном, примись за всех остальных. И словно яркий свет вдруг озарил мою душу, и я упал ниц и смеялся и плакал и благодарил Господа. Единственный раз в жизни меня посетило божественное откровение. Блаунд прервался, чтобы отпить глоток воды, и чем больше я размышлял об этом, тем больше убеждался в его правоте. Действительно, почему бы не отомстить всем тем, кто хоть когда-нибудь причинил мне неприятность? Это была захватывающая идея, и я тут же сел составлять список. Но таких людей оказалось слишком много. Тогда я решил разбить их по категориям. Надо было разделаться со всеми официантами и водителями такси, поп-певцами и полицейскими, контролерами автомобильных стоянок и устроителями гонок на роликах, фермерами и виноделами, фолк-певцами, наркоманами, юристами, албанцами, бейсболистами. Я мог перечислять еще и еще. Уверен, что не только могли, но именно так и сделали, сказал Кромптон. Тогда я понял, что лучше составить список. Тех, кого я не хочу убивать, это сэкономит время. Я думал, думал и пришел к выводу, что таких просто нет. Я был решил спасти грязных дalmатов, потому что один дalmat воспитал меня, но даже они немало соли насыпали мне под хвост. И вдруг меня озарило, ведь я ненавижу всех и вся. Это облегчило мою задачу. Я сообразил, что мне нужно делать. Уверен, и вы поняли, что я имею в виду. Вы действительно имеете в виду то, о чем я подумал? – спросил Кромптон. Блаунд помолчал немного. А что вы подумали? Я подумал, что вы на полном серьезе намереваетесь уничтожить все человечество. Правильно, именно это я собираюсь сделать. И мужчин, и женщин, и животных, потому что все они дерьмо собачье. Да вы спятили? – задохнулся Кромптон. Выпустите меня отсюда, завопил Лумис. В разговор вдруг вмешался Дэн Стек. Уймитесь, уверенно и безапелляционно заявил он. Похоже, ситуация как раз подходит для вашего покорного слуги. Беру контроль на себя. Кромптон не сопротивлялся, Дэн Стек овладел телом.